Напитки Морсы и узвары Морс – напиток из кисло-сладких ягод с добавлением сахара и воды. Главное его отличие от компота в том, что в морсе должна присутствовать определенная доза свежего сока. Есть несколько вариантов приготовления морса. Свежие ягоды – пересыпать сахаром и растереть, чтобы они дали сок. Протертые ягоды залить кипятком, дать настояться, процедить и смешать с отделенным ранее соком. Мороженые ягоды надо сначала залить кипятком, потом откинуть на сито или дуршлаг и протереть, добавив сахар по вкусу. В принципе, морсы не варят, а скорее заваривают, чтобы по максимуму сохранить витаминную ценность ягод. В этом они похожи на такой тип напитков, как узвар. Только в этом случае используются не свежие сочные ягоды, а сушеные, в том числе и сухофрукты. Они просто завариваются кипятком и настаиваются иногда с добавлением меда, специй и пряностей. Когда заходит речь о напитках, которые можно приготовить в домашних условиях, то разговор крутится или около 143 способов заваривания чая или вокруг искусства смешивания коктейлей. Однако карта домашних безалкогольных напитков не ограничивается простым набором – чай, кофе и прочее какао, а готовить собственный алкоголь куда интереснее, чем смешивать уже готовые ингредиенты. Компоты. Компот не всегда относился к категории напитков. Изначально компот – это скорее десертное блюдо, фрукты или ягоды, сваренные в слабом сахарном сиропе. Но в современном варианте больший интерес представляют не фрукты-ягоды, а сам сироп, насыщенный фруктовыми соками. Предварительная варка сиропа – обязательная часть процесса. Время варки фруктов в сиропе зависит от их структуры. В принципе, нежные ягоды типа малины практически и не варятся а просто запускаются в кипящий сироп, в то время как вишню или клубнику стоит несколько минут проварить. Яблоки, персики, груши и абрикосы варятся еще дольше. Но если компот готовится впрок, консервируется на зиму и подлежит дальнейшей стерилизации, то никакие фрукты и ягоды варить не надо. Достаточно залить горячим сиропом, простерилизовать и все. У них будет время настояться. Что касается варки компота и сухофруктов, изюма, кураги, чернослива, сушеных яблок и груш, то перед варкой их необходимо замочить в холодной воде до набухания, потом добавить в кипящий сироп и варить около 20 минут. После этого обязательно дать настояться до остывания. Сухофрукты перед варкой компота стоит предварительно замачивать, можно и накануне, и запускать их в уже кипящий сироп. Концентрация сахара в сиропе во многом зависит от степени сладости выбранных ягод или фруктов а также от предполагаемых сроков хранения. В случае консервирования компотов концентрация сахара выше, чем для сегодняшнего употребления. Лимонады. Большая группа прохладительных напитков, достаточно близких к морсам, но с той разницей, что основу составляет не ягодный сок, а цитрусовый. Лимоны, лаймы, грейпфруты, апельсины, мандарины по отдельности или ассорти. Также важно, что лимонады не готовятся путем нагревания, в них льется холодная вода. Помимо ломтиков и сока цитрусовых, в лимонады также добавляются свежие травы – мята или строгон, тархун, которые придают освежающие эфирные нотки. Также можно добавлять тертый свежий корень имбиря или свежие кислые ягоды – бруснику, клюкву, смородину. Ломтики лимонов или апельсинов пересыпаются сахаром, чтобы они дали сок, а потом заливаются холодной водой и настаиваются. При подаче в лимонад добавляется лед. Есть пара моментов, которые в значительной мере ускорят настаивание лимонада и немного облегчат процесс. Первое. Половину лимонов нарезать тонкими ломтиками, а из второй половины просто выжать сок. Второе. Сахар стоит добавлять не в виде песка, а сварив из него слабый сироп. Оставший сироп разбавить холодной водой и залить фрукты и травы. Если вы хотите получить газированный лимонад, то заливать лимонный сок, сироп и травы Стоит не просто прохладной ключевой водой, а газированной или нейтральной минералкой. Лимонад можно готовить накануне подачи и дать ему настояться. Но такие напитки не готовятся впрок и не подходят для длительного хранения. Квас. Квас – это напиток, получаемый путем брожения, алкогольного и кисломолочного. В продаже присутствуют различные варианты хлебного кваса, но это не единственное возможное сырье. Для приготовления этого напитка годятся и яблоки, и ягоды, и даже свекольный настой. Первый этап – приготовление сусла. Второй этап – теплое открытое брожение с добавлением хлебных дрожжей и сахара. Третий – процеживание и холодное брожение. Открытое брожение при температуре 25-30 градусов продолжается около суток, после чего сусло необходимо процедить, а квас укупорить и отправить на холод для созревания, минимум на 10-12 часов но лучше все же на сутки. Помимо основных ингредиентов – ржаных сухарей, яблок, ягод и прочего – на последнем этапе – холодной выдержки – могут добавляться такие ароматические приправы, как листья или корень хрена, семена тмина или кориандра, лимонные корочки, свежая мята и так далее. Фруктовые, ягодные и овощные квасы также предполагают теплое открытое брожение. Ингредиенты измельчаются, заливаются теплой водой, к ним добавляется сахар и дрожжи. Основу для растительных квасов лучше выбирать с высоким содержанием натуральных сахаров и дрожжей, что облегчит процесс сбраживания. Яблоки и свекла, например, могут забродить и без дополнительных дрожжей, а вот кислые лесные ягоды типа клюквы или брусники наоборот тормозят процесс брожения. Вместо хлебных, хлебопекарных дрожжей можно использовать для сбраживания и винные дрожжи. Иногда бывает достаточно просто горстки изюма, который поможет запустить процесс соки и нектары. Домашние соки из ягод, фруктов и овощей могут делаться двумя способами – холодным отжимом через соковыжималку или горячим через соковарку. В соках холодного отжима выше концентрация витаминов, в первую очередь витамина С, который разрушается при нагреве. Но у соковарки есть и свои плюсы, особенно если вы хотите запасти сок сезонных фруктов впрок. Принцип работы соковарки – обработка горячим паром свежих ягод и фруктов. Похож на работу гейзерной кофеварки. Сок получается более плотным, но без мякоти и годится для дальнейшего консервирования без дополнительной стерилизации. Также соковарка подходит для создания сокового концентрата. В ней можно уваривать сок и после его готовности. А также при ее помощи можно варить мармелады и конфитюры. Соковыжималки скорее подходят для приготовления напитков сегодняшнего употребления. Они требуют более тщательной очистки фруктов, вырезания сердцевины, снятия кожуры, дальнейшего процеживания или осветления, а сам аппарат нуждается в большем внимании по сборке и очистке. Но по вкусовым качествам сок холодного отжима все же выигрывает. В первую очередь своей свежестью. Что касается нектаров, то речь идет о разбавленном соке – около 50%. Такой тип напитков подходит для кисло-сладких ягод с насыщенным вкусом типа вишни, которые требуют не только добавления сахара, но и уменьшения кислотности. Другой вариант – густой сок с мякотью из таких фруктов, как персики, абрикосы, бананы, крахмалистые яблоки или груши, пюреобразная консистенция которых нуждается в дополнительной воде. Делайте соки из овощей. Томатный, морковный, капустный, сельдереевый и свекольный соки или их смеси с фруктовыми, могут значительно расширить карту домашних напитков. Молочные и кисломолочные напитки. На основе молока делается немало прохладительных и горячительных напитков. В первую очередь молочные коктейли с добавлением фруктовых сиропов. Молоко легко взбивается при помощи миксера, не до такого плотного состояния, как жирные сливки. Взбитое молоко уже не боится соседства с кислыми ингредиентами, и потому не сворачивается. Так что молочные коктейли можно делать не только с фруктовыми сиропами, шоколадом или бананом, но и со свежими ягодами, малиной, клубникой, вишней, черникой и так далее. Тут стоит сказать несколько слов и о таком блюде, как смузи, которая представляет собой довольно густой, плотный напиток из свежих ягод, фруктов или овощей, с добавлением молока или йогурта, а также льда. Самый простой вариант приготовления смузи – это замороженные ягоды, измельченные в блендере и смешанные с молоком, или кисломолочным напитком. Напоминает скорее мягкое и неприторное мороженое, чем напиток. Помимо ягод, основой смузи могут стать свежие овощи, такие как сладкая паприка, огурец, томат. В варианте из свежих овощей молоко исключается, но и йогурт уже не обязателен, зато желательно добавление различных ароматных трав – сельдерей, эстрагон, мята. Что касается приготовления в домашних условиях кисломолочных напитков, таких как кефир, йогурт или ряженка, то это довольно просто. Из необходимого вам нужно пастеризованное молоко, то, которое скисает естественным образом, нестерилизованное, и закваска. Для создания простейшей простокваши может подойти сметана. Для кефира требуется кефирный грибок. Йогурт и ряженка заквашиваются болгарской палочкой. Разница в том, что йогурт делается из свежего молока, а ряженка – из топленого. Различные кисломолочные закваски продаются в магазинах, аптеках, а также в лабораториях при крупных медицинских учреждениях. При невозможности достать отдельную закваску можно воспользоваться фабричным продуктом. Например, для приготовления пол-литра домашнего йогурта вам понадобится 400 мл молока и 100 мл фабричного йогурта. Выбирайте тот, что без добавок, без сахара, фруктов, крахмалов и прочих загустителей. Домашние йогурты и кефиры можно делать в электрической йогуртнице, термосе или в обычной банке, поместив ее в тепло, хоть к батарее. Принцип такой – теплое заквашивание в течение 8-10 часов и дальнейшее холодное созревание в течение как минимум 5-6 часов. То есть заквасили в термосе молоко и йогурт, получили пол-литра теплой вязкой жидкости, разложили по стаканчикам, добавили ингредиенты по вкусу, фруктовый или шоколадный сироп, Ягоды, ломтики фруктов, сахар или соль, свежий огурец, зелень и поставили созревать в холодильник. Кисель. Кисели, как и компоты, ранее не относились к классу напитков, представляя собой скорее закусочное блюдо, даже не десертное, густой консистенцией с кисловатым привкусом. Особо популярен на Руси был кисель овсяный, но делались кисели из гороха, из ржаной или пшеничной муки. Современный вариант киселя, как густого десертного напитка с участием ягод или фруктов, появился в русской кухне вместе с картофелем, и для десертных напитков используется именно картофельный крахмал. Простой вариант киселя – это когда уже готовый морс или компот загущается картофельным крахмалом. При этом крахмал разводится холодной водой и добавляется в горячую жидкость, которая при постоянном помешивании доводится до кипения на медленном огне. Напиток, замутненный крахмалом, снова должен обрести прозрачность. При этом ягоды или фрукты, или сухофрукты, послужившие основой напитка, добавляются в уже готовый кисель в протертом виде. Кисель подают при температуре 50-60 градусов. Вторичному нагреву он не подлежит. Делать кисели можно не только на основе ягодных и фруктовых смесей. Можно варить и молочный кисель. Кроме картофельного крахмала можно использовать кукурузный. Глинтвейн, Глёк, Грок, Пунш, Сбитень и Крюшон. Эти напитки объединяет не факт присутствия алкоголя, а наличие в списке ингредиентов пряностей или ароматных трав. Глинтвейн в переводе означает «просто горячее вино» и делается, как правило, на основе сухого или полусухого красного вина, но есть варианты и белого глинтвейна. Специи и пряности лучше закладывать не в виде молотых сухих порошков, а цельными палочка корицы, сушеные лепестки имбиря, мускатный орех, гвоздика, кардамон, стручок ванили. Таким образом и ароматический спектр получится более насыщенным, и мелкая взвесь молотых специй не будет мешать во время питья. Пряности и специи можно сложить в полотняный мешочек, например, из некрашенного льна, и в таком виде погрузить их в вино. Пряности закладываются в вино перед нагреванием, чтобы успели раскрыться их ароматические и вкусовые свойства. Но вино не стоит доводить до кипения, оптимальный нагрев до 80-90 градусов. Сахар или мед добавляются по вкусу. Помимо указанных специй можно положить черный перец горошком, сушеные корочки цитрусовых, а также ломтики свежих яблок, лимонов или апельсинов. Если вам хочется получить слабоалкогольный глинтвейн, то к вину можно долить горячей воды. Если вы заинтересованы в более крепком напитке, тогда в уже готовый глинтвейн можно добавить бренди. Скандинавский глёк очень похож по технологии составу ингредиентов на глинтвейн, с тем отличием, что для его приготовления может быть использовано не вино, а сок черных или красных ягод – виноград, черника, клюква, брусника, ежевика, смородина, вишня. А крепкий алкоголь может быть добавлен или нет в уже готовый напиток. Помимо традиционного набора пряностей, в глёк добавляются миндальные орехи и изюм. Сварить глек можно и на основе яблочного сока или яблочного сидра. Детский вариант по рецепту «Муми мамы» – горячий яблочный сок с корицей. Пунш и Грок делаются на основе горячей воды и рома, пропорции на ваш вкус. Вместо горячей воды можно использовать горячий чай, вместо рома – бренди. Отличие пунша от Грога заключается в обязательном присутствии пряностей. В пунше обязательно гвоздика и корица. В эти напитки также могут добавляться ломтики цитрусовых, мед, сахар. Сбитень – это древний русский напиток на основе горячей воды и меда. Алкоголь в сбитне совершенно излишен, а вот помимо традиционного набора пряностей – гвоздика, корица, имбирь, мускатный орех, бадьян – к сбитню добавляются ароматные травы, такие как зверобой или шалфей, а также черный или стручковый острый перец и лавровый лист. Существует и летний вариант сбитня, когда он подается в холодном виде и не с сушеными, а со свежими травами. К летним охлаждающим напиткам относится и крюшон, который может быть с алкоголем или без. Готовится он на основе свежих ягод и фруктов с добавлением шампанского или минералки. Секрет хорошего кршона заключается в том, что он не предполагает малых порций. Для приготовления потребуется большой кувшин с широким горлом или крупный арбуз. Или дыня. Из них вырезается мякоть, она очищается от косточек и мелкими ломтиками, закладывается обратно с добавлением сезонных ягод и фруктов, которые присыпаются сахаром для лучшей отдачи сока. Потом все это заливается шампанским, игристым вином или сидром, в безалкогольном варианте минералкой, соком или содовой и настаивается в течение 2-3 часов на холоде. При подаче добавить лед и ароматные травы мяту или эстрагон. Настойки и наливки. Алкогольные напитки, сладкие или горькие, крепкие и слабоалкогольные, довольно легко делаются в домашних условиях на основе простой водки. Тут стоит иметь в виду, что семена, коренья, ягоды и прочие ингредиенты в принципе являются абсорбентами и не только придают обычной водке новый вкус, цвет и аромат, но и способствуют ее очистке. Отличие наливок от настоек состоит в том, что наливки делаются с добавлением сахара или сахарного сиропа. Они сладкие и градус их значительно ниже водочного. как правило, 18-20, а настойки сохраняют градус около 40. Наливки созревают от 2-3 месяцев и дольше, а настойки от 2 суток до полугода, в зависимости от выбранных ингредиентов. Настойки на свежих травах: мята, эстрагон, кинза, Листья сельдерея, черной смородины и прочее, или свежих кореньях, хрен, имбирь, сельдерей, пастернак, чеснок, готовятся очень быстро и не хранятся долго. Их стоит ставить за день-два до намеченного застолья. А потом их желательно процеживать, потому что от длительного настаивания хреновуха или сельдереевка приобретают не самый приятный аромат и мутнеют. Соотношение свежих трав и кореней к водке один к пяти. Настойки на свежих ягодах и фруктах без сахара пригодны к питью через 2 недели, но могут храниться без процеживания и до полугода. Зимой можно делать настойки на замороженных ягодах. Также делаются настойки на сухофруктах. К слишком кислым насыщенного вкуса ягодам, например, к черной или красной смородине, можно добавлять небольшое количество сахара или сахарного сиропа. К избыточно сладким сухофруктам, например, к черносливу, можно добавить немного острых специй как вариант пару горошин черного перца, который нейтрализует приторность чернослива и привнесет новую нотку. Не рекомендуется более полугода хранить настойки и наливки, сделанные на косточковых фруктах, таких как абрикос, вишня, слива, а также с участием миндальных орехов. В ядрах таких косточек содержится амигдалин, образующий при гидролизе синильную кислоту. До полугода хранения они безопасны. Соотношение ягод и фруктов один к трем. Настойки можно делать также на подсушенных мандариновых или лимонных корочках, сладкой свежей паприке, апельсинах, лимонах, свежих огурцах. При наличии собственных грядок можно даже вырастить огурец или грушу в бутылке, а потом залить их водкой и дать настояться. Делается настойка и на сушеных белых грибах с добавлением черного перца или лаврового листа. Интересные варианты смешанных ингредиентов. Например, свежую разноцветную паприку, сладкий перец, можно настаивать со свежими, очищенными от кожицы апельсинами. В настойку на можжевеловых ягодах, которая созревает дней 10-12, можно добавить на пару суток несколько завитков подсушенной лимонной корочки. Можно делать настойки на ароматных травах, укропе, петрушке, с добавлением чеснока или огуречного рассола. Больше всего готовятся настойки на семенах и орехах, кедровых, грецких а также на перегородках грецкого ореха. Соотношение орехов к водке – 1 к 5. Соотношение сухих семян, анис, можжевеловые ягоды, зира, тмин, кориандр и прочее – 1 к 100. Если желательно, чтобы настойка созрела быстрее, то 1 к 50. На сухих ингредиентах настойки готовятся около месяца, а храниться могут достаточно долго, пока не выпьются. Общим правилом для определения готовности настойки является отсутствие ярко выраженного водочного или спиртового аромата. Есть старинная технология приготовления темных тягучих настоек по консистенции близких к бальзамам под общим названием запеканки. Помимо ягод, корений или орехов, к таким настойкам добавляются пряности: корица, гвоздика, кардамон, имбирь и для того, чтобы их ароматические вещества раскрылись наилучшим образом, экстрагирировались, им необходим нагрев. Но при нагревании алкоголь теряет градус, поэтому такие настойки нагреваются в уже закрытых бутылках. Для этого наилучшим образом подходят бутылки с винтовой крышкой, а не с пробкой, которую просто может вышибить при нагреве. Нагревать можно и на водяной бане, но она не гарантирует равномерного прогревания, поэтому лучший способ – это запекание бутылки, запечатанной в ржаное тесто обмазанной им словно глиной. Тесто обеспечит ровный нагрев и не даст стеклу лопнуть. В старинных рецептах про запеканки пишут, что их надо отправлять в печь, остывающую после запекания хлеба, но в домашней духовке мы можем обойтись нагревом в 60-80 градусов по часу в течение 3-4 суток. Кроме ржаного теста можно использовать и глину, и даже обычную фольгу, примерно 10-15 слоев. В качестве вкусовых и ароматических ингредиентов, кроме специй и пряностей, к водке добавляются ягоды, вишни, ежевика, черная смородина, а также мед или сахарный сироп или патока по вкусу. Можно делать запеканки на сухофруктах, черносливе, вяленой вишне, сушеной клюкве, варьируя набор специй и пряностей. Домашнее вино – сидры. Домашние алкогольные и слабоалкогольные напитки Можно делать из различных ягод или фруктов. Стоит только помнить, что лесные ягоды с низким содержанием азотистых веществ, но с высокой концентрацией бензойной кислоты, такие как черника, костеника, клюква, брусника, плохо подвержены брожению. Зато это свойство позволяет их долго хранить в свежем виде. Из садовых ягод и фруктов хорошо бродят яблоки, груши, слива, вишня, малина, черноплодная рябина. Из них можно делать вино, полусухое или десертное а можно и креплёное. Можно сделать легкий игристый напиток – сидр. Традиционно он делается из яблок и груш, но можно делать из ягод и даже из свеклы. Ни в коем случае не стоит добавлять к плодово-ягодным напиткам хлебные дрожжи для улучшения брожения. Вы получите не вино, а брагу с откровенным хлебным ароматом. Стоит использовать только винные дрожжи. При их отсутствии можно добавить обычный изюм, как и в случае приготовления ягодных или овощных квасов, которые, по сути, представляют собой как раз недобродивший сидр. Если квас содержит 1-2% алкоголя, то сидр от 3 до 5%, а домашнее вино свыше 7-12%. На этом натуральное брожение прекращается, но на основе таких вин можно делать крепленные вина с добавлением крепкого алкоголя, водки или бренди. После этого их можно оставить для дальнейшего созревания до 16-18%. Также стоит помнить, что фрукты и ягоды обладают собственными дикими дрожжами, которые большей частью содержатся на поверхности, поэтому, приготавливая вино из собственного урожая, стоит собирать плоды и ягоды прямо с веток, не земли, и не мыть их перед сбраживанием. При этом нужно обязательно удалять испорченные ягоды и фрукты. Ягоды, которые кажутся достаточно сладкими на вкус, типа малины, при этом могут обладать высокой кислотностью которую недостаточно сбалансировать сахаром. Тут требуется добавление воды. Есть два варианта приготовления вина и сидра. Первый – выгонка сока и его дальнейшее сбраживание. Таким образом, вы во многом облегчаете для себя процесс дальнейшей очистки и фильтрации, но и теряете ценное бродильное сырье, содержащееся в мякоти плодов. Предпочтительнее второй вариант, когда яблоки или ягоды сначала толкутся в миску или пропускаются через мясорубку, Затем к мезге добавляется небольшое количество воды, чтобы понизить кислотность. Зависит от сорта яблок или ягод, но в среднем достаточно 20% воды от общего объема мезги. Небольшое количество сахара, около 10%, но также варьирует от содержания натуральных сахаров в изначальном сырье. Винные дрожжи или горстка изюма, чтобы запустить процесс брожения. Первые 3-4 дня полагается открытое брожение в теплом месте. 20-22 градуса тепла. Использовать в качестве емкости лучше стеклянную посуду, нержавеющую или эмалированную, но не алюминиевую. Плотно закрывать емкость с мезгой не стоит, потому что на первом этапе ей необходимо насыщение кислородом. Для этого нужно пару раз в день перемешивать мизгу, чтобы не допустить ее закисания. Но стоит прикрывать емкость хотя бы тканной салфеткой. Далее следует мезгу процедить. Ее можно вторично залить теплой водой, и дать выбродить еще раз, а потом смешать процеженную первую и вторую порции. После этого следует закрытое брожение, для которого не стоит использовать резиновую перчатку или воздушный шарик, а можно просто купить в аптеке систему для капельницы и соорудить простейший гидрозатвор. Емкость закрывается крышкой, в которую втыкается иголка капельницы, а свободный конец трубочки опускается в стакан с водой. Таким образом, избыточные газы будут выходить в воду, Но кислород, ваше вино, поступать не будет. Если же пренебречь использованием гидрозатвора и допустить поступление кислорода при брожении, то в итоге вы получите уксус, скисшее вино. Сидр под водяным затвором должен бродить около 10-12 дней до образования осадка на дне емкости. Сидр стоит аккуратно снять с осадка. Лучше при помощи гибкого тонкого шланга, трубочки от той же капельницы перелить в бутылки, укупорить и отправить для дальнейшего созревания в прохладное место. Не в холодильник, где слишком холодно 3-4 градуса, а в такое место, где можно соблюдать температурный режим около 10 градусов. Там он должен созревать еще около месяца. Перед бутилированием можно продегустировать молодой напиток и сбалансировать его вкус при помощи сахарного сиропа. Вино созревает при водном затворе дольше сидра, примерно 3-4 недели, До образования осадка и до прекращения брожения. Если в стакан с гидрозатвором перестает поступать газ, образующийся при брожении, значит пора сливать. Чтобы молодое вино не продолжило брожение в бутылках, его можно закрепить при помощи крепкого алкоголя. Около 10% к общему количеству вина. Алкоголь прекратит деятельность дрожжей, но не помешает вину созревать дальше, раскрывая свой вкус и аромат. Обязательно и процедура дальнейшей выдержки в прохладном, но не холодном месте. Около двух месяцев как минимум. Закрепляя домашнее вино не просто крепким алкоголем, а водочным настоем на ароматных травах и семенах, можно получить довольно интересные варианты вермута. На свой вкус от очень сухих и терпких до десертных насыщенных напитков. Помимо ягод, фруктов и овощей, можно делать простые слабоалкогольные шипучки на крупах, например, на рисе. Рис заливается теплой водой, затем добавляется сахар, изюм или винные дрожжи. Через 3-4 дня открытого брожения сооружается гидрозатвор, потом снятие с осадка и бутилирование, примерно как и с сидром. Яблоки можно измельчать любым способом. Соковыжималка, только не выкидывая жмых. Терка, мясорубка, пресс. А можно просто мелко накрошить ножом. Брусничный морс. Брусника 500-600 граммов. Вода 3 литра, сахар 100-200 граммов по вкусу. Бруснику перебрать, промыть, засыпать сахаром и подавить или растереть так, чтобы она дала сок. Далее есть два варианта. Первый – сок процедить, а оставшийся жмых положить в кипяток. Довести еще раз до кипения, еще раз процедить и смешать с ранее полученным соком. Или сразу залить кипятком растертые ягоды с соком, дать настояться, а потом уже процедить. Подают морсы настоявшиеся и охлажденные. Кисель из кураги. Курага 300 граммов. Вода 3 литра. Сахар 150-200 граммов. Крахмал картофельный 50 граммов. Курагу перебрать, промыть и залить на час холодной водой. Сварить сироп на 3 литра воды и сахара. Добавить к сиропу ранее замоченную курагу и варить до ее мягкости. Компот процедить, курагу протереть через дуршлаг Протертую мякоть отправить обратно в компот. Крахмал развести в чашке с холодной водой и также добавить в компот. Поставить на слабый огонь и нагревать при постоянном помешивании, пока не уйдет крахмалистая муть и кисель не станет прозрачным. Кисель подают горячим около 60 градусов. Сливовица. Слива – 1 кг. Водка – 1 литр. Сахар – 1 кг. Сливовица – сливовая наливка на водочной основе с добавлением сахара. Готовится в два этапа. Первый – водочный. Спелую сливу перебрать, вымыть и сложить в двухлитровую бутыль широким горлом или в банку с плотной крышкой. Доверху залить водкой, закрыть крышкой и оставить так на 2-3 недели. После этого получившуюся настойку слить в отдельную бутылку, на время убрать и приступить ко второму этапу – сахарному. Оставшуюся в бутылке сливу засыпать сахаром, снова укупорить и оставить еще на пару недель до полного растворения сахара. Бутыль нужно иногда встряхивать, после чего слить получившийся сироп, смешать с ранее полученной настойкой и дать настояться еще 2 недели. Лимонад с тархуном. Вода 3 литра, плюс еще 250 мл для сиропа. Сахар 200 граммов, 1 стакан. Лимоны 4 штуки. Тархун. 50 граммов сварить сироп из 1 стакана сахара и 1 стакана воды, варить до полного растворения сахара не дольше. Остудить. Из двух лимонов выжать сок, а 2 других нарезать тонкими кольцами, убирая косточки. Свежий тархун лучше не крошить ножом, но отрывать от него листочки и растирать их пальцами. Соединить в кувшине сироп, лимонный сок, ломтики лимонов, растертый тархун. Залить водой и дать настояться в холодильнике. При подаче в жаркий день можно добавлять лёд. Свекольный квас. Свёкла – 1 кг. Вода – 2 литра. Сахар – 50 г. Изюм – 10-20 г. Сырую свёклу почистить и нашинковать мелкой соломкой. Сложить в 3 литровую банку. Добавить сахар и изюм и залить горячей водой. Не крутой кипяток, но 70-80 градусов. Закрыть горлышко банки не крышкой, а салфеткой. Банку поставить в темное теплое место. На третий-четвертый день, когда с поверхности кваса исчезнет образовавшаяся в первый день пена, квас надо процедить, перелить в бутылки и убрать в холодильник на сутки для дальнейшего созревания. Ежевичная запеканка. Водка 600-650 мл. Свежая ежевика 300 г. Гречишный мед 100 г. Пряности – гвозди, бадьян, кардамон, мускатный орех – 10 граммов. Для запекания – ржаная мука – 200 граммов, вода – 100 миллилитров. Нам потребуется стеклянная или керамическая бутылка с завинчивающейся крышкой. В литровую бутыль складываем ягоды, мед, пряности, заливаем водкой и закручиваем крышку. Из ржаной муки и воды делаем густое липкое тесто и обмазываем бутылку. Помещаем ее в духовку в лежачем положении в глубоком противне или просто на решетке. Температура 60-80 градусов. В первый день запеканку прогреваем не более получаса, а потом, оставляем осты... а потом оставляем в остывающей духовке. На следующий день, убедившись, что тесто запеклось без разломов, что можно исправить свежим тестом, ставим на 60-80 градусов уже на час. Повторяем еще 3 дня, после чего запеканку можно пить.